Глава 14 Артем Орешкин. воешь под конвоем. Но чего еще можно было ожидать в месте, где совершают налеты, убивают людей и сжигают дома? Хлеба и соли? Или поклонов до земли? Никому не по нраву посягательство на собственных. Особенно средневековому феодалу. Тут на каждого встречного поперечного смотрят как на врага. И в большинстве случаев он врагом и является. Времена такие, недобрые. Вот и нас заранее считали врагами. Но если крестьян мы еще смогли успокоить, то повторить этот трюк с воинами не выйдет. Не за то они хлеб едят, чтобы не обращать внимания на таких, как мы. Пятерка дружинников развернулась цепочку. У троих в руках копья, пригодные и для броска, и для рукопашной. Еще один натягивал тетиву лука, а старший Бербек держал руку на рукоятке топора. Отец был готов вступить в бой сходу. Или все-таки сперва поговорят? Мои ребята действовали без команды. Заняли позицию по варианту ром. Макс и Виктор оттянулись на фланге. Михаил стал чуть правее и позади меня. Его задача прикрыть и усилить центр при атаке. Оружие, я сказал, не доставать. Пока есть шанс на мирный исход, надо его использовать. Лишние стычки нам ни к чему. Но если полезут, выхватить фальшион и лук дело мгновения. Стали в пяти шагах. Старший воин Бербек выехал вперед. Невысокий, жилистый, с крючковатым носом и неестественно узким подбородком, на котором видна покрытая волосками бородавка. Он прищурил глаза и окинул нас внимательным взглядом. Увиденное ему явно не понравилось. Четверо прекрасно вооруженных и наверняка умелых воинов. Клинки говорят о нашем далеко не рядовом положении. Составные луки намекают на способность превосходно владеть ими. Хорошие доспехи, сильные кони, за которых и полсотни коров не жалко. За каждого. Атака сходу не пройдет. Преимущество в одного человека слишком мало. И поможет ли оно? Но дело есть дело. Надо стребовать ответ в чужаку и выяснить, кто они и откуда. Бербек думал так. Или почти так. Это читалось на его лице. Да и не могло быть иных мыслей у воина. Не о дуализме же мира он рассуждал. Кто такие? Почему в землях барона Хорнера без разрешения? Даже разрешения? Визу бы еще спросил. Мирные путники шли с караваном торговца Асохи. Теперь едем одни до Геласти. Едем мирно, никого не обижаем. Ваши порядки чтим. Асоха? Это который Хординг из Ломингарса. Верно. Где он сам? Повел караван в Тиаган. Бербек задумался. Асоху он знал, уже проще. И поселок этот мы не тронули. Еще один плюс. Но что дальше? Назови себя, потребовал Бербек, и скажи, кому ты служишь. Конечно, свое настоящее имя я назвать не мог. По той простой причине, что не исключен вариант, когда имя дойдет до ковбоев. А так как Артемов в Асалентая быть не может, это засветит нас выше крыши. Темал, ответил я. Тема – это мрак. Тьма. Ал. Большой. Большой мрак. Так звучит перевод имени. Обычно подобным образом хординги кличут грозу моря. Венцрама, Акол. Есть сходство и с моим именем. Меня часто называли Тём. А как тебя зовут? Бербек. Я служу барону, Хорнору, хозяину этих мест. А кому служишь ты? Тому, кто платит больше. За мое умение, за мой меч, за мою кровь. «Наймит», — нахмурился Бербек. «Вы все?» «Да, это мои люди». Дружиник замолчал, а мог бы задать еще сотню вопросов, дабы выпытать все обо мне. И главное — узнать, не служу ли я тем, кто напал на земли барона. Но дружинник не следователь, много болтать не умеет. «Откуда приехали?» «С полудня». «Ехали через Гатьяну?» «Что?» «Поселок на той стороне леса». Если вы с полудня проехать мимо Гатьяны не могли. Значит, Гатьяна? Да, мы были там. Но до нас там побывал кто-то еще. Поселок разорен. Есть убитые и раненые. Один дом сгорел. Бербек глянул на своих. Судя по всему, новость его не удивила. И кто это сделал? Не знаю. Когда мы приехали, напавших не было. Заезжать мы не стали. Ушли. И много убитых? Видели троих и несколько покалеченных. А остальные? «Бабы ходили, да два мужика», вспоминал я. «В Гатьяне жило пять семей, десять хозяев, бабы, дети, четыре десятка всего. А ты говоришь, что там всего десяток?» «Что видел, то сказал». Взгляд Бербека скользил по нашей одежде, по оружию. Искал следы недавнего боя и грабежа, но не находил. Слишком мало вещей при нас, для добычи недостаточно. Не похожи мы на грабителей. Но подозрения все же были. Подошел староста поселка. Кося взглядом на нас, поздоровался с Бербеком. Что они делали здесь? Угрожали? Нет, господин Бербек. Они приехали мирно. Купили зерна и мясо. А чем заплатили? Перебил его Бербек. Старост с великой неохотой показал серебро. Бербек протянул руку. И старост вложил в нее овал. На его лице были испуг и обида. Хоробник мог и отнять серебро, хотя это не по правилам. Только барон или его человек может собирать налоги. Но что возразить хоробнику? У него топор и копье, у него сила. «Щедрая плата», – протянул Бербек, вертя серебро в руке. «И это за зерно и мясо? Где вы взяли такое?» Мне надоели расспросы этого парня, но я держался. Понимаю, что ссора с местными невыгодна. Однако всему есть предел. И если этот халуй Барунский решил показать, кто здесь хозяин, то может получить ответ. Вопрос в том, выгодно ли нам давать урок вежливости этому наглецу. Во всяком случае, не в готяне, буркнул я, и заплатили мы не старости, а его хозяину. Он и спросит, если надо, что и как, а старости отдаст ему серебро. Я отвел от набольшего удар и заставил Бербека шевелить извилинами. Возьми он серебро, его могут обвинить в краже. И тут не прокатит сговорка. Взял, чтобы передать. Если я правильно понимаю образ мыслей в дворян, посягательство на священное право собирать налоги с подвластных земель карается смертью. Да и Бербек знает. Но сейчас рискует. Видимо, хоробник. это и сам понял. Ощерил рот в ухмылке. Показал желтые зубы. Бросил серебро под ноги старости. И повелительно произнес. Вы поедете с нами. Верно. Барон решает все. Вот пусть и решит, как с вами быть. Может повесить, может головы отрубить. Стращал Бербек стя за серебро и рисковал. Если мы, дворяне, наглому воину не сдобровать. А если нет? На земле барона напали. Тут не до политессы. Хватай всех, там разберутся. В наши планы визит барона барону не входил. Это и задержка, и опасность влипнуть в переделку. Черт его знает, что там решит барон. Будет ли устраивать разбирательство? Или просто захочет убить? Здесь он полновластный хозяин. Его слово – закон. «Где твой хозяин?» – спросил я, еще не решив, как быть. «А зачем тебе?» – усмехнулся Бербек. «Ты чернь!» – вскипел я, посылая коня вперед. «Как разговариваешь, холоп?» «Холоп» на местном языке звучит каянта, а дерьмо – кянтаа. Созвучные слова с минимальным отличием. Вот я и произнес Каента, почти как Кентаа, сократив звучание. Вроде и оскорбил, но не совсем. Однако Бербек намек понял верно. Побурел лицом, глаза превратились в узкие щелочки. На скулах спухли желваки, рука потянула из петли топор. Оскорбленный незнакомцем в присутствии подчиненных и старости, он готов был напасть и упустил из виду тот факт, что я стою вплотную к нему, защищенный его телом от ударов дружинника, как и Михаил. А Макс и Виктор успели отъехать чуть дальше и были готовы атаковать увлевшейся ссорой дружинника. Не давая Бербеку раскрыть рта, я заговорил полушепотом, заставляя того склонить голову, чтобы разобрать слова. «Хочешь, чтобы мы встретились с бароном? Встретимся. Скажи, где он, и сами найдем. А хочешь, укажи путь. Но будешь языком трепать, же вместе с головой». «Понял, черный?» Лицо Хоробника стало и вовсе черным, но рука так и не вытащила топор. Верный пес своего хозяина он не осмелился решать за него, что мы непростые наймиты уже ясно. А поспешишь, можно и получить на свою голову, немилость барона. Пусть уж лучше он решает. «Я провожу вас к барону», прошепел Бербек. «Но если он решит убить вас, я лично отрежу каждому голову». «Побереги свою, парировал я. Ее я отрежу, и без воли барона. Показывай дорогу». Я неторопливо простился со старостой. Пожелал ему хорошего урожая и приплода скота. Получил в ответ неуверенные слова благодарности и легких кивок. Потом, нарочито неспешный уточнил у своих, напоенный ли кони. И только после этого небрежно бросил дружиннику. «Едем». Парни с улыбками наблюдали за сменой красок на лице Бербека но были готовы пресечь любую попытку нападения. Решит тот отомстить за унижение. Однако Бербек не решился. Кивнул своим и развернул коня. А больше не вспоминал. Начало рейда вышло неудачным. Разграбленный поселок, встреча с разъездом. Теперь вот путь под конвоем. Совершенно ненужные действия и не самое радужное продолжение. Цепочка неудач, которую следует прервать любым путем а любой путь — это избавление от конвоя и уход. Сначала отсюда, потом из баронства. Но уйти надо чисто, чтобы не устроить бойню на глазах у всех и не пустить по следу погони. Только не медлить. Бербек скакал рядом со мной. Его люди перемешались поисковиками. В открытую конвоировать нас хоробники не рискнули. Вот и вышло такое смешение. Бербек молчал, искоса поглядывая на меня, на доспехи и на фальшион. Такого оружия не видел, а как каждого воина его интересовало все, что было связано с вооружением. Я больше смотрел по сторонам. Лес здесь, немного отступил, дав место полям, озерам, лугам. Сразу два поселения показались на горизонте, разделенные большим озером и чередой невысоких курганов. «Далеко до замка?» – спросил я. Бербек хмыкнул, потом, нехотя, ответил. «Полдня пути на восход». «То есть приедем завтра?» Воин кивнул, потом после паузы добавил, если барон в замке. Если не в замке, то где? Опять недовольный взгляд и ответ сквозь зубы. В своих владениях. Ну да, они у него побольше, чем у имперских кордонных дворян. Вернул я, зная, как дворяне доминингов относятся к дворянам империи. На губах Бербека заиграла презрительная усмешка. Будучи простым воином, он все же испытывал законную гордость за своего хозяина чьи владения превосходили размерами земли трех 4 кордонных дворян. Правда, и войск для защиты нужно раза в три больше. У Хорнера сотни две, 2,5 воинов. Наверное, хватает защитить замок и земли от набегов стетняков и происков соседей. Пока нет настоящего врага. Я посмотрел на светило, прикинул который час. До ночи успеем проехать километров 15. Если не гнать, Марш на восход, в принципе, совпадал с нашими замыслами. Но вояж под опекой местных вояк не радовал. Избавиться сейчас? Но можно налететь на других. Уж лучше ехать в сопровождении. Перетерпим как-нибудь хоробников. А там видно будет. Привал когда? Спросил я Бербека. Тот засопел, Покрутил головой и неопределенно кивнул. Через тридцать стрелищ. Там малая тут, Есть где отдохнуть. Малая тут? видимо, поселок надо запомнить, а после нанести на карту. И остальные поселки тоже. А еще разговорить этого битюга и выведать все, что можно. Похоже, он из тех, кто о любимом хозяине может трепаться без конца. Вот и пусть поет «Соловей».